Она сделала шаг назад и вытерла блестевший от пота лоб. Джана готовила хера к операции, а он спал, отделенный от медосека занавеской. Джана как сумела изолировала его от остальных. «Мне не помешала бы помощь. Одна пуля все еще внутри». Мария поставила поднос на стойку рядом с терминалом Джаны. Схватила полотенце, вытерла Джане лоб, потом ему руки. «А как ты, Вальганг?» Не услышав ответа, она оглянулась на него. «Он уже спал». «Ой, наконец-то!» — сказала Джана. «Если он не будет отдыхать, то доведет себя до ранней деменции». «Он хотел обвинить Поле в мятеже, потому что тот отнесся к крови так же, как раньше, к ноготе». «Как капитан?» – спросила Мария, присоединяясь к врачу у постели Хира. Катрина спала на своей кровати, ее лицо скрывал толстый слой бинтов. «На успокоительном. Но я и прокапал ей жизнь, обогащенную нано роботами, чтобы залечить ее раны, но глаз ей не вернуть». «Третий день в наших, вероятно, последних телах, а мы все губим», сказала Мария, дотрагиваясь до собственного распухшего лица и думая, что, в принципе, легко отделалась. Мария помогла Джане извлечь пулю, промыла рану и стала зашивать, а Джана тем временем готовилась перелить ему синтетическую кровь. «Да, экипаж сократился до троих, док», сказала Мария, закрепляя последний стежок. «Теперь, когда командный состав выведен из строя, ты главное. Джана прошла к раковине и смыла кровь с рук. «Наверное».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 Я уже выработала свою систему, ответила Мария. К тому же, кто знает, какие еще улики я найду. Жан кивнула. Конечно, мне надо оставаться здесь, присматривать за ними. Не знаю, что произойдет, когда проснется Хира. Мария была очень рада, что осталась секция клонирования одна. Рин решил составить ей компанию. Знаешь что? что? Спросил он. «Что?» – спросила Мария, ввинчивая последний чистый фильтр в клапан. «Это ограничительный код был занозой в метафорической заднице, потому что пока пустилась приключение на нижней палубе, я кое-что нашел». «Дневники?» – с надеждой спросила Мария. «Копия карт мозга?» «Личные записи. Некоторые умеют ставить Брэдмаора лучше других. Я нашел твои дневники».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 Шаркающие шаги, затем звук рвоты. Снова послышался ее голос напряженной усталый. «Думаю, это яд. Хотела спросить Рин, но его нет. Надо...» Запись прекратилась, но немедленно звучало снова. Голос Марии казался напряженным и испуганным. Фоном слышались крики. «Кира, чтоб его повесился! Меня определенно отравили. Мы не единственные, кого нужно разбудить. Последняя запись. Пожалуйста, не потеряй это, вспомни...»